Год 1796. Июнь, 25 Санкт-Петербург. У Марии Феодоровны Павла Петровича рождается третий сын, нареченный Николаем. Имя это тоже отсутствовало в мартирологах Русского императорского дома. Восприемник Александр Павлович. Из письма Екатерины Гримму. Голос у него бас, длиной он аршин без двух вершков, а руки немного поменьше моих. Цитата из Адама Черторыйского. Новорожденный был назван Николаем. Смотря тогда на него, как он лежал в пеленках и кричал, утомленный обрядом крещения весьма продолжительным в русской церкви, я не предвидел, что это слабое, миловидное существо, красивое, как и всякий здоровый ребенок, станет со временем бичом моего отечества».